Глава 17. Договор. Синаки всё так и сидел в той позе, которую принял сразу же после окончания эффекта паралича. Наверное, так у герамцев принято, не знаю. Сейчас меня гораздо больше занимало то, как выжившие вернулись в игру. А было, по словам моего собеседника, так. Несколько месяцев назад капсулы, оставшиеся в целости и сохранности, неожиданно подали сигнал соединения с игрой. Общественным советом было принято решение послать в G-разведчиков, и 150 смельчаков погрузились в забытый слой реальности. Вернулось не больше десятка. Все остальные впали в странную кому, а те, кому удалось спастись, Рассказали, что в игре Позабытая эпидемия продолжает бушевать, забирая душу и разум тех, кто осмелился туда заглянуть. Пострадавших подключили к аппаратам искусственного поддержания жизни и на какое-то время забыли о Джи как о страшном сне. Но любопытство взяло верх, и отдельные игроки-добровольцы вновь попытались заглянуть по ту сторону, и выяснилось, что в игре действуют особые квесты, которые, правда, предположительно могут вывести на лекарство от синей комы. Так современные герамцы назвали новый загадочный синдром. Постой, обратился я в этот момент к герамцу, видя некоторую нестыковку. Врать он не может, значит это просто я что-то упустил. Ты говоришь, что активный игровой процесс идёт всего несколько месяцев. Как же ты тогда достиг 392 уровня? Мне 7000 лет, невозмутимо ответил Синаки. Этот уровень я получил незадолго до катастрофы. Ясно, только и смог ответить я. А что ещё тут скажешь? Всё логично. И сколько таких, как ты, на Герами? Каков максимальный уровень? Ты задаёшь опасные вопросы, человек с Soul 3. А вот теперь у моего собеседника нервно забегали глаза, а в голосе проскользнули панические нотки. Возможно, твоя раса и заслуживает доверия, но вот она Чёрт, опять он про нотари. А ведь в этот раз он не просто высказал своё отношение, но и уклонился от ответа. Явный сигнал того, что действие сыворотки заканчивается. Синаки не врёт, но при этом уже может частично управлять ходом беседы. Неудобно. Придётся или вкалывать ему новую дозу, или пытаться договориться уже по-честному. В этот момент Анатари повернулась к нему и вызывающе посмотрела, сверкнув глазами. Ох, не надо, ящерка. «Только не сейчас». «Когда Колоскин сжёг ваш мир», — с заметным напряжением сказала она, «я ещё даже не родилась. И не мне отвечать за ошибки предков». Я едва заметно выдохнул. Всё-таки она молодец. В её положении принцессы, пусть младшей, да ещё и в бегах, очень сложно сдерживаться. Даже Анна Энни, уверен, уже открутила бы Герамцу голову за один только косой взгляд в свою сторону. «Передай ему мои слова». сказала тем временем ящерка. «Общего чата, напоминаю, по-прежнему нет. Он понял только интонации». «Точно. Я ведь и забыл, что в чат с Синаке транслируется перевод только моей речи. Общение же с остальными он отклонил. Действие сыворотки, судя по сообщению в логах, уже действительно закончилось. Но мне почему-то не хочется идти напролом. И это не доброта. От этого недостатка я, к счастью, уже избавился». Это просто уверенность в том, что мы и так добьёмся своего. «Синаке», — обратился я к своему собеседнику, когда продублировал сообщение о нотаре. «Доверься нам. Не все, ально, чудовище, какими ты их считаешь. И времена изменились. Прими приглашение в отряд». «Хорошо, Александр», — подумав, согласился Герамец. «Я готов рискнуть. Но взамен я хочу попросить снять с меня блокировку. Думаю, это будет справедливо». Опасно, предупредил меня Шази, а Яшерка едва заметно покачала головой. Мы освобождаем тебя, звеся все за и против начал я. Но взамен ты предоставляешь нам всю необходимую информацию и помогаешь найти путь к лекарству. Договор? Договор. На удивление легко согласился Герамиц. Синаки Бон городами принял приглашение в отряд. Анатара тяжело вздохнула, но всё же деактивировала блокиратор. и Герамец поднял вверх правую руку с раскрытой ладонью, знак мира, не изменившийся за тысячелетия. Он встал, разминая затекшие конечности, а затем с опаской занял одно из мест в середине салона гондолы. «Нас, оставшихся в живых с тех времен, осталось немного», — сообщил Синаки. «Всего двадцать пять. Самый высокий уровень — четыреста восьмой. Мы долго молчали о своем игровом прошлом». На неудаче первой экспедиции заставила нас раскрыться. В итоге, продолжал говорить рыба-человек, было принято решение штурмовать виртуальный ореол планеты в поисках спасения тех, кто провалился в забветье. Таких к тому времени было 140, а если говорить про текущий момент, то общий сложности уже свыше 200. Нам кажется, что немного, но для практически вымершей Герами каждая жизнь была на счету. И вот недели поисков привели местных игроков к аме, затем как и нас в сторону Амангири. Я было подумал, что у местных должна была быть фора, но мой собеседник отрицательно покачал головой. В ДЖ все города были не просто переименованы, а полностью переработаны разумом игры, превратившись во что-то совершенно незнакомое даже для тех, кто помнил старые времена. Поэтому в поисках мы все были примерно на равных. И вот один из отрядов наткнулся на Иенака, единственное существо в виртуальном пространстве Герамы, которое не было поражено болезнью. Кто-то предположил, что победа над ним даст долгожданное лекарство, и поэтому все силы были брошены на оказавшегося мифическим монстра. Сражение, пояснил Синаки, идет уже неделю. Пробуются все имеющиеся средства, но тщетно. Игроки лишь теряют уровни, ничего не добиваясь. Поэтому сегодня был организован постепенный отход. Однако многие просто-напросто застряли в непосредственной близости от монстра, и несколько элитных отрядов, в числе одного из которых и был наш новый знакомый, предприняли отчаянную попытку отбить несчастных, дав им возможность отойти на безопасное расстояние. Именно этот момент мы и застали. Значит, дальше вот так и не пробились, уточнил я. "Овы, это было нашей ошибкой", покачал головой Синаки. Он по-прежнему говорил на родном языке, а перевод транслировался уже в общий командный чат. «Мы бросили все имеющиеся силы на Ии Нака, попавшись на его маскировку, и завязли в борьбе с ним. Многие потеряли уровни, и общие силы теперь находятся в упадке». Герамец вновь крутанул глазами и что-то очень эмоционально высказал, поставив лингоанализатор в тупик. Видимо, это было какое-то очень витеватое местное ругательство. Так что я не стал переспрашивать. Вместо этого я решил обратить внимание на то, что меня и, уверен, всех остальных действительно волновало. Синаки выступали в контакт с другими игроками, уточнил я. С теми, кто пришёл из других ареалов. Нет, покачал головой германец. На общем совете было принято решение игнорировать чужаков. А с вами кто-то пытался заговорить? Здесь явно что-то не так, я прямо чувствую. «Выходили на связь, звали в отряды». Уже судя по тому, как Синаки помрачнел, можно было сделать определенные выводы. Но он принялся рассказывать, и мы окончательно убедились, что дело худо. Чужаки на Гераме появились буквально сразу же, как только игровой ареал стал доступен. Во всяком случае, о них говорили еще первые разведчики, правда, не очень уверенно. Но вот вторая волна, в которую входил и наш Синаки, по-настоящему столкнулась с игроками из иных миров. Аль-Драги, Мерахцы, Мелмакеанцы, Глаксы, люди с Сол-3, похожие на них, то есть на нас, альтейцы, горкскванцы, еще целый ряд знакомых и незнакомых рас, были среди новоявленных конкистадоров и роботы, к которым у Синаки было какое-то особо неприязненное отношение. Поначалу они, как и местные, ломились наугад, пытаясь просто исследовать вернувшуюся планету. Затем, когда игроки начали выходить на квесты, бессистемная беготня стала постепенно упорядочиваться. Целые армии чужаков зачищали герамские города, истребляли монстров и, самое главное, убивали немногочисленных местных игроков. Затем армии сменились небольшими мобильными отрядами, которые продолжали исследовать планету. Кто-то, вероятно, случайно, пытался двигаться по направлению к Амангире, но застревал в болоте, натыкаясь на инака. и получив по зубам, откатился назад. А потом начался массовый захват пленных. Чужаки старательно вылавливали игроков германцев, блокировали их при помощи похожих на наши технологий и увозили в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе этих несчастных никто не знал. Возможно, у них точно так же выпытывали информацию, пытаясь выйти на главный квест, но это не точно. Отдельные старейшины предполагали, что из тел игроков пытались изготовить вакцину. Естественно, никакого подтверждения ни разу получено не было, но некая логика в подобной версии прослеживалась. С другой стороны, потом похищения игроков прекратились так же внезапно, как и начались. Пропавшие, правда, при этом так и не вернулись, оставаясь при этом в реале погруженными в капсулы, одновременно и живыми, и как бы неживыми. Но самое напряженное противостояние, подчернул Синаки, началось после появления в Герамском ареале тех, кого старейшины помнили как клонов, выглядели они странно, одни невероятно худые и длинные, другие заметно пониже и при этом потолще, но появлялись всегда едиными отрядами в одинаковых скафандрах со шлемами в виде голов насекомых и действовали слажено, истребляя всех на своём пути и германцев, и других пришельцев. Делали они это умело, безжалостно и как будто бы буднично, не оставляя в живых никого. Насколько мне известно, это похоже на стиль скоренителей. Понимающий покивал Анатари. Значит, они действительно появились в нашей галактике не просто так. И не просто так вернулись в игру, подтвердил я, почему-то подумав, что никто так и не попытался купить добытые в честном бою с Кафандры. Вот ведь нашёл время. Тем более, действовать они стали сразу в Реале Герамы. Искоринетели, с любопытством переспросил Синаки. Этот лоны, пояснил я. Просто теперь их называют по-разному. Понял, Понял, кивнул Герамис. Я встречал их в игре ещё до катастрофы. Они одно время к нам зачастили, но потом стало не до них. Любопытно, отметил я про себя. Тлоны появляются на Герамиде до катастрофы, затем возвращаются спустя более чем 6300 лет. Совпадение или просто любопытство, смешанное с жаждой наживы, как у большинства игроков содружества. Как бы то ни было, Похоже, мы случайно раскрыли интересную деталь. В этот момент, не дав мне додумать, один из разведывательных дронов подал сигнал тревоги. По болоту уверенно двигался тяжёлый транспорт, судя по размерам, вмещающий не меньше пары десятков игроков. Скорость его была немышая, но при этом достаточная для того, чтобы достичь нас ориентировочно через 10-15 минут. По иронии судьбы, дорога на Амангири от того городка, где мы наткнулись на убежище, была единственной, и даже по болоту все искатели приключений двигались по примерно похожей траектории. «Кажется, у нас гости», — сообщил я и вывел изображение на один из экранов в салоне. «Альдрогский транспорт», — мгновенно определила ящерка, лишь взглянув на силуэт. «Хорош для передвижений как по болотам, так и по морю. Отправь-ка своего разведчика поближе». «Рискованно», — подумал я. но при этом всё же целесообразно. Дрон пошёл по дуге над неизвестной машиной, передавая увеличенные изображения. «Ах, ну, конечно же! Судно на воздушной подушке!» «Действительно, то, что надо в болотистом ареале крокодила-морфов. Но вот на борту прямоугольного транспортера со скруглёнными краями, отнюдь не клацающий зубами альдраги». «Вы только посмотрите на них!» — весело заявил Кроним. «Это же наши знакомые!» Вот только я нисколько не разделял энтузиазмом Мирахца. На палубе транспорта стояли те самые черные скафандры, что атаковали нас в горах. И, скорее всего, именно их же я увидел затем в городе в компании трех Рейкини. Значит, и сами глазастики, наверняка командующие отрядом этих бойцов, должны быть где-то неподалеку. Полагаю, они где-то в защищенной каюте или на мостике. Кстати, у Мирахских судов на воздушной подушке ведь должен быть капитанский мостик. Короче, неважно. Опасаться их, в принципе, особо нечего. Проблемы доставить может разве что царь в их рядах. Но если мы вырубим его сразу, остальные будут обречены. И здесь я очень рассчитываю не только на свою маленькую раба-армию, но и на Анатарис её тысячным уровнем. Думаю, если её попросить, она расправится с артиллерией противника раньше, чем тот успеет пикнуть. Вот только ещё эти чёртовы юны постоянно толкают. Он И нашим противникам приходится постоянно от них отбиваться, а так бы, может быть, быстрее добрались до нас. Нари Хиба бросил я в командный чат: "Готовьтесь к боевому столкновению. Цель Адратский военный транспорт в Чёрноморском фандрабе и Троицы реки на борту". Принято, Александр. Тут же пришёл ответ от Пушистика. И в этот момент тяжёлая туша вражеской машины оказалась в прямой видимости. Интермедия третья Де Иарна Шакар, тайная последовательница темного Риккини Сколько трудов мне стоило выйти на это убежище и все насмарку. Кто-то не просто опередил нас, первым добравшись до больницы, но и почистил следы. заодно разгромив мой отряд и вышвырнув нас из игры на три стандартных часа. В итоге мы потеряли драгоценное время и вынуждены были искать альтернативное квестовое убежище. И это оказалось гораздо сложнее, так как одно из них, в котором мы были точно уверены, находилось в другой крайней точке города, а потом нам пришлось прорваться с боем через кишащие заражёнными полуразрушенные кварталы. А ещё эти мерзкие поглощения… которые нам попались аж трижды. Хорошо ещё, что аникейцы любили горячий гром и тут же поняли, как нужно бороться с этой дрянью. Первый раз я купила на аукционе целую цистерну этой неприятного вида жижи, и мы взорвали её прямо перед колышившимся чёрным студнем. А потом Шайну осенило, и она предложила закупить тантарнские боевые водомёты, которые мы заправили кипящим крогном. Так не веселилась я, наверное, с самого детства. А потом был штурм Южной больницы и невероятно сложная шарада с газетами, которая в итоге оказалась пустышкой. Можно было бы, конечно, сразу использовать хроноскоп Алла Кана, но тогда, в случае неудачи, была бы потрачена ещё одна драгоценная попытка из оставшихся двух. К тому же энергии он потреблял столько, что на мне даже сгорели семейные легендарные перчатки увеличения длины мысли. Поэтому ещё полчаса мы убили на то, чтобы сложить все доступные части головоломки в единое целое. И правильно сделали. Ведь в конечном итоге нужный ответ оказался не в местной прессе, а на клочке бумаги, содержащей послание от кучки выживших, спятавшихся в подвале. Рейка, кстати, чудом увернулась от заражённого кашкалака, который каким-то образом проник в запертое помещение. Видимо, вентиляционные шахты прохуделись от старости, не иначе. Как бы то ни было, Но следующая точка оказалась в соседнем городе под названием Амангире. Туда мы уже пробирались на летающей платформе, отбиваясь от заражённых птиц. На поверхности они нас не беспокоили, а вот стоило подняться в воздух, как твари тут же активизировались в попытке заклевать нас до смерти. Точнее, до «синего бешенства», как местные, судя по газетам, называли «герамский синдром». Несмотря на изнуряющие атаки летающих монстриков, В целом наше путешествие оказалось достаточно комфортным и безопасным. А когда по дороге мы встретили отряд этих выскочек от Арки, я с большим удовольствием наблюдала, как они бегают, пытаясь укрыться от воздушного налёта. Тоже мне родственнички. И кому только в голову могло прийти, что эти псевдорекине имеют к нам хоть какое-то отношение. Оыскав их трупы, мы получили ещё несколько подсказок. Планка и её банда где-то раздобыли образец паразита. А также чита на работке по сыворотке, которую я тут же отправила знакомым на Горсклан. Говорят, шансы на получение защитного средства теперь ещё выше, и это не может не радовать. Осталось только пересечь болото, расположившееся сразу за полосой препятствий, и цель моей экспедиции будет достигнута. Алакан определённо будет доволен, а уж как обрадуется отец.